Глава 75. Спасение в одиночку. «Чёрт, я под контролем. Капитаны и остальные все еще не пришли в себя. Пока они не восстановятся, даже подняться не смогут. Что уж говорить о том, чтобы пробудить меня. Нельзя. Я должен спасти себя сам». Клейн наблюдал за происходящим словно в замедленной съемке и чувствовал себя так, будто под кожу ему залили густой клей и ударили по голове чем-то тяжелым. Он совершенно не хотел становиться марионеткой 2049 и, пользуясь временем, пока его не захватили окончательно, отчаянно искал способ вырваться из лап зловещего кукловода. Самоповреждение вряд ли сработает. Нужна... «Внешняя сила!» Внезапно Клейна осенила. Он решил воспользоваться этим призрачным шансом и резко дернул склеенное колено, сделав шаг против часовой стрелки. При этом провидец не пытался освободиться от петли на шее, а только бормотал себе под нос «Благословение Сюань Хуана, бессмертного». Он хотел использовать таинственный мир серого тумана, чтобы пробудиться и освободиться от влияния 2049. Ему вдруг почудился странный и неестественный скрежет, издаваемый коленными суставами и лодыжками. Скрюченный в неестественной позе Клейн снова двинулся против часовой стрелки. «Благословение Сюаньхуана, Хуана, повелителя небес!» Мыслить становилось все сложнее. Мозг напоминал компьютер, в браузере которого открыли слишком много вкладок. Тело с трудом слушалось своего владельца, будто на него положили несколько тяжелых мешков. Клин кое-как приподнял левую ногу и сделал еще шаг. «Благословение Сюань Хуана. Шан Ди». Сознание практически застыло, и провидец сделал последний рывок, руководствуясь лишь инстинктами. К этому моменту он уже понимал, что близок к полному подчинению. Даже если бы его прямо сейчас толкнул один из спутников, это не помогло бы. И все же сильное желание выжить заставило его едва слышно произнести последнее заклинание. «Благословение, Сюань Хуана». «Небожителя». Как только последние слова сорвались с его губ, раздалось шипение и бормотание. Обычно чуть ли не доводящие до безумия голоса разогнали застывшие мысли Клейна, превратив в бурлящий поток. Моретти почувствовал, как его тело становится легче, а дух будто взмыл вверх. Перед глазами появился уже знакомый бескрайний туман и багровые звезды. Некоторые сверкали вблизи, некоторые поодаль, но все таинственные и затянутые дымкой. Сознание постепенно возвращалось, и Клейн вновь обрел способность ясно мыслить и нормально видеть, чтобы понять, перед ним стоял грандиозный храм. «Фух, и правда получилось», — тихо прошептал провидец, будто не веря в свой успех. Исходя из предыдущих наблюдений, он понимал, что попадись он под контроль 2.049 — это, по сути, равносильно смерти, поскольку считалось, что от этой напасти нет лекарства, кроме своевременной помощи со стороны. К счастью, туманный мир лежал за гранью общепринятых рамок материальности. Пройдясь несколько раз взад-вперед, Клейн начал вслух рассуждать. «Остаться я не могу». Если дождусь, пока капитаны остальные придут в себя, то объяснить им ситуацию будет непросто. Теперь мое «я» наверняка выглядит как какой-нибудь зомбак. А если рискнуть и вернуться? Но я не могу быть уверен, что все обойдется. Вдруг 2.049 полностью подчинит меня?» Клейн вдруг хлопнул себя по лбу и тихо засмеялся. «Похоже, я еще не совсем освоился в своих способностях провиться». Не успел он закончить мысль, его тело само переместилось во главу длинного бронзового стола. Он вновь сидел в кресле с высокой спинкой, украшенной диковинными символами. Затем протянул руку, и перед ним прямиком из пустоты образовалась ручка. Раздался тихий шорох письма по полупрозрачной иллюзорной бумаге, и из-под пера появилась следующая фраза «Возвращение в реальность безопасно». И сразу же следом Клейн достал из кармана проекцию духовного маятника. После недолгих раздумий и экспериментов он обнаружил, что пока носит с собой предмет, его можно проецировать в туманный мир, хотя тот все же останется проекцией. Держа серебряную цепочку в левой руке, провидец опустил кулон с цитрином ближе к бумаге, чтобы тот впитал условия. Молодой человек прикрыл глаза и спокойно проговорил несколько раз, придерживаясь полного ритуала гадания через маятник. «Возвращение в реальность безопасно». Открыв глаза, он увидел, как чистый сверкающий цитрин медленно покачивается на серебряной цепочке и движется по часовой стрелке. «По часовой да, против нет. Можно возвращаться в реальный мир», — подумал Клейн и с облегчением вздохнул. Затем уже привычным движением убрал маятник и, освободив поток духовной силы, окружил себя незримой оболочкой, вызывая состояние падения. Дымка и багровые звезды проносились мимо, и вскоре Клейн увидел застывшего на месте себя и темную куклу, наполовину торчавшую из кейса. Однако та тоже была неподвижной. Он, наконец, почувствовал связь со своим телом и уже собирался пошевелить рукой, чтобы убедиться, как вдруг до его ушей донесся тихий голос. — Хочешь, чтобы тебя пробудили? Ты спасешься, если пообещаешь кое-что, а именно помочь забрать дневник семьи Антигон. Кивни, если согласен. Сил тебе хватит. — Кто это говорит? Хм, Похоже, 2049 больше не пытается меня контролировать. — Верно, он ведь не может беспрерывно использовать силу на одного человека. — Но чей это голос? — испуганно подумал Клейн, но виду не подал. В этот момент голос продолжил. — Если сделаешь, о чем прошу, еще и награду получишь. Я знаю, что ты провидец, и еще знаю, что у церкви богини Вечные Ночи — — Нет следующей, восьмой последовательности, которую мы в тайной обители можем предоставить. <смех> — Знаешь, раньше и я был провидцем, иначе бы вообще не решился вернуться. В качестве жеста доброй воли скажу, что следующая ступень на твоем пути — это моя, клоун. — А? У тайной обители... — Клейн едва удержал концентрацию — — Надо же, выходит, между нами есть связь. Впору в цирке выступать на пару, раз такой чудной дуэт получается. — Ну все, решай уже. Поверь, у тебя осталось не так много времени, — продолжил собеседник. Дан и Лорета оставались без сознания. Борджа, похоже, был сильно ранен и стонал, практически не двигаясь. А Юр и Леонард, напротив, пришли в относительную норму и пытались перевернуться и сесть. Почему им понадобился я? Тайный обитель. Неужто со мной говорит тот человек в смокинге? После побега он так просто вернулся и теперь пытается заключить выгодную сделку. Но почему для помощи обители нужен именно я? А этот тип в гриме мог ведь заговорить с любым из нашего отряда. Клейно одолевали сомнения. Поскольку собеседник сам упомянул, что являлся провидцем, маретти пытался проанализировать ситуацию, используя стиль мышления своей последовательности. Если это человек в смокинге, значит, он осмелился вернуться и наверняка гадал на надежду. Видимо, он верил, что мы одолеем Бибера, но сами при этом выйдем из строя. Клоун не попытался самостоятельно достать дневник и разобраться с нами напрямую. Вероятно, с помощью гадания он предвидел скрытые опасности. Беспокоится, что Дан и Лоретто могут лишь притворяться, что потеряли сознание, а по факту заманивают его в ловушку. Хотя сейчас уже не пытается предсказывать, раз не стал выяснять мое состояние. Возможно, потому что нет времени, ибо остальные могут вот-вот прийти в себя». Либо клоун посчитал излишним проверять меня. Он хорошо знает способности правиться и уверен, что я не смогу избавиться от влияния куклы. Этот человек просто использует меня как пушечное мясо, прощупывает почву. К слову, с другой стороны, я теперь могу знать, что ритуал привлечения удачи никак не проявляет себя внешне. Клейн чувствовал, что его мозг больше не тормозит, мысли обрели ясность, поэтому намерения и цели собеседника ему были абсолютно понятны. Что касается обещаний клоуна, то он в них совершенно не верил, ибо у пушечного мяса нет прав. Осознав это, Моретти напряг шею и с усилием кивнул. Этим движением он действительно подтвердил, что свободен от контроля 2049. Сразу после этого на расстоянии пары метров по бокам от него внезапно раздвинулся призрачный занавес, явив человека в смокинге и гриме, члена тайной обители, которому удалось сбежать. После попытки выйти из зоны влияния 2049, Клейн теперь стоял спиной к металлическому кейсу с мрачной куклой. Клоун находился перед ним и чуть сбоку. Стараясь держаться подальше от артефакта, иметь возможность уклониться от выстрела, Клейн держал его на мушке. Он достал из кармана длинную полоску бумаги и яростно встряхнул. Та сначала выпрямилась, а с еще одной встряской превратилась в деревянную палку. Сохраняя дистанцию, незнакомец ткнул ею в плечо Клейна, чтобы пробудить. «Этот парень много знает о 2049. Даже то, что в местах лишь с запахом потомков семьи Антигон кукла начинает беситься и может управлять двумя людьми одновременно. И ему известно, что кидать в меня что-то бесполезно. По крайней мере, я не видел, чтобы капитан пытался провернуть нечто подобное». Хоть Клейный не понимал, почему кукла в кейсе больше не пыталась подчинить его, но и подходить к ней ближе не осмеливался, поэтому с замиранием сердца ждал подходящего момента. Бумажка, ставшая деревянной палкой, вот-вот должна была коснуться его плеча, как вдруг левая рука Моретти поднялась, схватила ее за кончик и с силой потянула назад застигнутый врасплох клоун вздрогнул и по инерции шагнул вперед, расстояние между ними сократилось. в то же время палец правой руки клейна давно уже находившийся наготове с силой надавил на спусковой крючок. Он выстрелил дважды, но специально целился мимо человека в смокинге, давая тому возможность уйти. Клейн отпустил палку и быстро отошел назад, покидая зону влияния 2049. Клоун успел сделать два переката и уже собирался напасть, как вдруг в голове у него загудело, движения замедлились, а в голове будто разлили глицерин. Он заставил меня приблизиться к кукле Антигон, я в пределах пяти метров, как парень сам, я еще не попал под контроль. Едва сгибая, словно заржавевшие суставы, человек в смокинге пытался отползти подальше. К этому времени Клейн повернулся в его сторону, держа револьвер обеими руками и целясь в почти неподвижную мишень. Поскольку маретти видел всю битву человека в смокинге с Данном, Аюром и Лореттой, то знал, что противник ловок и умело уворачивается перекатами, поэтому, хотя расстояние между ними составляло всего 1-2 метра, он предусмотрительно отказался от прямого огня и вместо этого заманил клоуна в ловушку. Если ничего не выйдет, противник поймет, что контратака Клейна — это всего лишь попытка убежать, а не реальная угроза. В глазах клоуна промелькнул целый фонтан эмоций и отражение клеена с поднятым револьвером. Раздался выстрел.